Шевелюра. Руно, что падает до самой шеи томно. О, кольца! Аромат, где нежности поток! Восторг! Чтоб населить ночной ольков мой темный, кудрявое руно прически той огромной, где вспоминания спят, взбиваю, как платок. Благоухающе хранят леса густые и негу Азии, и африканский зной. И дальние миры ушедшие, чужие. Как к музыке порой влечет умы иные, Так я, любимая, ныряю в запах твой. Туда, где человек и травы полны сока И долго нежится в жаре, лететь готов. Коса, взметни наверх меня, как вал высокий. О море черное! В тебе, слепящем око, И мачты, и огни, и паруса грибцов. Порт звонкий, где душа цветы, благоухание и песни может петь, Где корабли гурьбой скользят по золоту В муаровом блистанье, раскрыв рук пустоту, Чтобы обнять сияние и чистоту небес, В которых вечный зной. Нырнуя головой, влюбленный в опьянение. Тот черный океан, где скрыт еще второй, утонченный мой ум от качки в восхищении, он вновь найдет тебя, о изобилье лени, благоухающий, качающий покой. Лазурь больших небес, тьмы полок напряженный, ты мне напомнила, о синева волос, в концах пушистых кос. Прически прическе искривленной, да опьяненья пью я запах благовонный смолы и мускуса, твой аромат, кокос. И долго, и всегда, и в тяжесть этой гривы посеет жемчуга, рубин, рука моя, чтоб не была глуха ты к моему порыву. Иль ты, оазис грез? Бутыль, где терпеливо, Воспоминаний хмель глотками выпью я.